Глава третья. Есть многое на свете, друг Горацио. Сообщение о времени вылета и нашем месте в караване пришло на радиотелеграф в седьмом часу утра, аккурат во время дежурства Вячеслава на мостике. Он и вручил мне ленту телеграммы, едва я, проснувшись и приведя себя в порядок, вошел в рубку. Прочитав послание, отправленное с рейдера Бреслау, Я отпустил Вячеслава с вахты и занялся подготовкой Мурены к вылету. Минута, и по палубам яхты разнесся тихий гул компрессоров насосной системы, откачивающий лишний газ из баллонетов купола. Еще одна и развернувшийся на полную зонтик энергосборщика подал энергию на накопители, а корабельная вопилка над моей головой, захрипев, донесла голос Федора, отчитывающегося по готовности машин. Тут же и Алексей подключился с докладом по своему заведованию. В общем, к тому моменту, когда Алена позвала нас на завтрак, яхта была полностью готова к взлету и любым неприятностям в ходе полета. А в том, что таковые возникнут, я не сомневался. Сама ситуация располагает. Да и погодная сводка, разосланная башней по дирижаблям каравана, отнюдь не обещает чистого неба. Ну, хоть шторм не напророчили, предсказатели. Посмотреть, как поднимается в воздух огромная флотилия каботажников, собралась целая куча зевак. Что ж, их можно понять. Даже в большом портовом городе не нечасто увидишь, как три десятка дирижаблей взлетают один за другим и, выстроившись в две колонны, исчезают в облаках. Красивое зрелище должно быть. Да и с мостиком Урены вид открывался не хуже. Вот только мне было не до восхищения. Сначала подъем в непривычной обстановке, потом построение в походный ордер, чего я тоже раньше никогда не делал. Да и первые четыре часа полета — выдались довольно нервными, поскольку, как выяснилось, ни один я не мог похвастаться опытом работы в линии. Ну и соседство с некоторыми представителями небесного племени не доставляло мне удовольствия. Никакого. Стараясь удержать яхту на своем месте в походном ордере, я нет-нет да и бросал взгляд в сторону ближайшего из дирижаблей конвоя. Всего наш караван сопровождало четыре рейдера, по паре на каждую колонну. В голове первой был флагман наемников, тяжелый рейдер Бреслау, в хвосте второй шел его брат-близнец Эмден и по паре легких рейдеров на колонну. Подгонял и отстающих первой колонны шел Штральзунд, а вторую колонну возглавлял Майнц. Командир этой эскадры явно демонстрировал свою принадлежность Рейху. Но меня бесило не это. а проклятые синие полаши на эмблемах всех четырех наемников. Четверо из пяти оставшихся на плаву здесь. Только руку протянуть. А нельзя. Сейчас нельзя. Но, черт возьми, я клянусь, что по завершении заказа вернусь сюда и отправлю их на воссоединение с теми пятью собратьями, что давно ждут их в аду. Рик, не злись. Ладошка Алены легла мне на плечо, аккурат в тот момент, когда я отвел взгляд от парящего в полумиле от нас Эндена. «Я вовсе не злюсь. Я радуюсь, можно сказать». Криво усмехнувшись блеклому отражению в обзоре, ответил я и, заметив недоумение, мелькнувшее в лице невесты, пояснил. «Теперь можно не рыскать по всем портовым клуакам мира в поисках этих уродов, По крайней мере, четырех из пяти оставшихся точно. «Ты же не собираешься?» — нахмурилась Алена, но я ее перебил. «Нет, конечно, не сейчас», — мотнул головой. «А вот после завершения заказа, думаю, можно будет выйти на охоту». «Как ты это себе представляешь?» — возмутилась она. «Одна яхта против четырех рейдеров, работающих в одной связке?» «Сам же понимаешь». Раз они подрядились на эту работу, то поодиночке их не застать. А выходить сразу против всех, ну, с объема одного, может, двух при очень большой удаче, но остальные-то зевать не будут, зальют огнем, и никакая маскировка нашу яхточку не спасет. «За кого ты меня принимаешь? За безрассудного идиота?» — фыркнул я. «Естественно, я не собираюсь лезть на всю эскадру одной муреной. Но придумать что-то можно». я придумаю, обещаю. А пока, по-моему, кто-то забыл о своих должностных обязанностях. «А, к столу, стажер!» — рявкнул я, и Алена списком исчезла за моей спиной. Услышав, как защелкали верньеры настройки на навигацком столе, я усмехнулся. «Штурман, приборы!» «Пятьсот!» — недовольным тоном отозвалась она. Не понял. «Что пятьсот?» — спросил я недоуменно, одновременно пытаясь понять, что именно пытается донести до моего сознания гуляющий за бортом ветер. «А что приборы?» — с легкой насмешкой в голосе ответила невеста. «Язва. Больше никогда не буду рассказывать ей анекдоты. Вот надо ей именно сейчас демонстрировать свое упрямство». «Алена!» — угрожающе протянул я. «Ну что еще?» — воскликнула невеста и, вздохнув, забубнила. «Курс прежний, высота та же, скорость 52 узла, снос по ветру, 6 к штирборту. Плетемся в цепочке, как верблюды по пустыне». Ну да, поддерживать более высокую скорость в ордере — это к военным. Обычные купцы, непривычные к хождению в линии, на такой фокус просто не способны. Нет опыта, нет знаний, да и поворотливости дирижаблей не хватит. Все же каботажные селедки — «Это не боевые акулы». «Барометр», — вновь прислушавшись к шепчущему о чем-то важном ветру, спросил я. э барометр падает». «Или нет?» Спустя секунду донесся до меня чуть растерянный голос Алены. А следом за ним — шелест страниц штурманского блокнота. «Точно, падает Рик». «Шторм? К нам идет шторм, да?» «Скорее мы идем к нему». «Так, бегом по отсекам проверь крепление. Заодно заглянешь к братьям. Пусть тоже осмотрятся и закрепят все, что можно по штормовому», — приказал я. И Алена, отбросив игры, умчалась прочь с мостика. «Да, весеннее Норвежское море — это не озеро Балатон в июле. Тут погода меняется по пять раз на дню, и шторма — явление такое же непременное, как восход и закат, но куда более внезапное». Так что нет ничего удивительного, что и мы вляпались в эту радость, едва покинув Тронхейм. Проверив данные с приборов, я остановился перед радиотелеграфом и, на миг задумавшись, решительно взялся за ключ. Не будь здесь купцов, я бы и не подумал предупреждать наемников о приближающемся шторме. Но каботажники-то ни в чем не виноваты, а мое предупреждение вполне может спасти кому-то из них жизнь. «Ну, предупредил, да. А толку-то?» Слух о том, что яхтой «Марай» командует шкипер «Малолетка», успел разойтись по каравану еще до взлета. «Спасибо тому напомаженному конторщику». «Почему ему? А больше некому». В общем, к моим словам капитаны селедок отнеслись без должного внимания, а командир наемников Карл Денец и вовсе не поленился отбить открытым ключом то есть так, что телеграмму получил весь конвой без исключений, откровенно издевательскую матерную отповедь на немецком. Придурки! Хоть бы на барометры свои взглянули, прежде чем паникером обзывать. Что ж, была бы честь предложена. Свой долг я исполнил, а что будет дальше, пусть решает Борей. Тут мои губы невольно расплылись в злой усмешке. А ведь это даже неплохо. Не придется ждать ночи и сваливать в темноте. А значит, и риск оказаться в черном списке дирижаблей, которым запрещено нахождение в небе Норвегии, сводится к минимуму. А что? Малолетка получил выговор за паникерство, вспылил и свалил. А будя возникнут у кого-то какие-то вопросы или претензии к покинувшему ордер шкиперу, так я телеграмму командира конвоя предъявлю в доказательство причин своего демарша. «И плевать, что назовут вспыльчивым молокососом, зато никаких подозрений в незаконной деятельности и никаких запретов на пребывание в небе норвежского протектората». Вновь застучал ключ в открытую, отбивая не менее издевательский ответ дённицу. Полюбовавшись на распечатанный аппаратом текст, я подклеил его в книгу радиста прямо под матерной тирадой командира пиратов наемников И отключил оповещатель радиотелеграфа, чтобы не мешал своим возмущенным звоном. А в том, что Дёнец непременно пожелает высказать мне все, что думает, я не сомневаюсь. В выражениях-то я, следуя его примеру, не сдерживался. «Ну так он сам виноват. Думать же надо, чему детей учишь. В общем, пошел он к черту. Все. Можно выходить из ордера». Я взялся за трубу переговорника и врубил корабельную вопилку. «Внимание экипажу! Приготовиться к маневру! Держитесь крепче! Мы покидаем эту сцену!» — весело сообщил я Трефиловым и плавно потянул риф на себя, одновременно увеличивая ход мурены до максимума. Под звонкой треньканье корабельного телеграфа, стрелка которого тут же переместилась на значение «Самый полный вперед!» Яхта легко взмыла над колонной дирижаблей и, закладывая широкую восходящую дугу, устремилась в густеющие облака. Штральзунд, замыкавший нашу линию, попытался было рвануть следом, но уже через пару минут вернулся в строй, очевидно одернутый приказом командира конвоя. Я же указал взлетевший на мостик Алене на радиотелеграф. Та недоуменно нахмурилась. «Будешь читать переговоры Денница с его людьми», — пояснил я. «И не забывай подклеивать все входящие в книгу». «Она нам потом может понадобиться». «Э, «Все читать?» — неожиданно покраснела Алена, пробегая взглядом по ползущей из аппарата телеграмме. «Мат можешь опустить», — фыркнул я в ответ. «Тогда м -м, капитан Денец э, загадочно молчит», — поддержала мой смешок невеста, аккуратно разрезая ленты телеграмму на части и не менее аккуратно помещая ее в книгу радиста. «Нет, точно, пора завязывать с анекдотами». Впрочем, Аленка тут же посерьезнела. А теперь какой-то Ирвинг приказал вернуть Штральзунд в линию и... Рик, цитирую дословно. «Разберемся с этим мальчишкой в Гренландии, за ПТ, если он туда все же доберется. ТЧК». «Отлично!» — ухмыльнулся я, вновь хватаясь за трубу переговорника. «Внимание экипажу! Боевая тревога! Повторяю, боевая тревога! Жду доклада!» «Боевая готова!» — почти тут же отозвался Алексей, в голосе которого явно послышались нотки предвкушения. «Ну да, этому лишь бы пострелять в волю из чего-нибудь большого и громкого. Или хотя бы просто большого». «Ходовая готова!» — тут же послышался голос Федора. «Замечательно!» — я повернулся к застывшей на месте радиста и уже успевшей открыть приборную панель наводчика Алене. Та поймала мой взгляд и вздохнула. «Да готова я, готова!» — произнесла она. «Ну да, не любит девушка войну. А кто любит, покажите мне такого глупца!» «Не волнуйся, Ален!» — улыбнулся я. «Воевать мы сегодня не будем!» «Обещаю!» Щелчок тумблера, и Мурена резко потеряла привычные цвета, словно растворяясь в белесой муте облаков. А вот теперь можно и выйти из перины. «Вячеслав, подойди на мостик, ты мне нужен у навигатского стола», — произнес я в переговорник и, не дожидаясь недовольного ворчания Алексея, пояснил. «Все равно артиллерию мы сегодня использовать не будем, а с торпедами, если что, твой брат и сам справится». «Рик», — возмущенно воскликнула Алена, — «ты же говорил, что не собираешься воевать». «Не собираюсь», — пожал я плечами. Но, если представится случай, ссадить один из этих рейдеров не поленюсь. «Не волнуйся, солнышко, я осторожно. Никто ничего и не поймет. Чик-пуф, и все. Нас даже не увидят, обещаю». «Рихард Бюлов, ты... ты невыносим!» — недовольно произнесла невеста и, демонстративно отвернувшись, уперла взгляд в зеркало перископа. «Ну и ладно». От разглядывания обиженной девушки меня отвлек шум шагов. Вячеслав ввалился на мостик и, оглядевшись по сторонам, уставился на меня. «Вставай к столу, следи за обстановкой и перемещением конвоя», скомандовал я, и Трефилов тут же занял место штурмана. «Отметь точки рейдеров, чтобы потом не путать их с селедками, а потом подменишь меня за штурвалом». «А мы можем их перепутать?» — удивился Вячеслав, тем не менее выполняя приказ. «Во время шторма?» «Легко», — кивнул я в ответ и, заметив взгляды брата и сестры, пожал плечами. «Что вы на меня так смотрите?» «Да, я намерен дождаться начала шторма, прежде чем начать действовать». «А вы думали, я пойду в атаку при свете дня, так что ли?» да», — с нервной улыбкой отозвался Вячеслав. Я оглянулся на Алену. и, заметив в ее глазах согласие со словами брата, вздохнул. — Ну, замечательно. Собственная команда считает меня конченным идиотом. — Дожил, — называется, — расстроенно произнес я. И чем же, интересно, я заслужил такое мнение? — Может, тем обордажем недобитого Кельна? — Когда ты прыгнул на своей кошмарной раме прямо на его купол без всякой страховки, — произнес Вячеслав, — «Или тем, как ты утопил в Северном море шмеля, протаранив его на украденном в парящем Франкфурте шлюпе во время вывода акулы из ремонтного дока», — подхватила Алена. «Или... Хватит, я понял». Оборвал я поток воспоминаний Трефиловых и, снова вздохнув, повторил уже куда тише. «Хватит. Обещаю, сегодня ничего подобного я делать не собираюсь». То есть атака рейдера во время шторма... «Это не то, о чем нам стоит беспокоиться», — прищурилась Алена, почувствовавшая поддержку брата. «Атака? Одна торпеда, и мы уходим», — отозвался я. «Надоело спорить, ни время и ни место. Охотиться за всеми акулами сразу я не намерен. Надеюсь, на этом мы закончим вечер воспоминаний, и кто-то, наконец, займется делом». «Есть шкипер», — моментально поняв, откуда дует ветер, Вячеслав вернулся к столу, и Алена последовала его примеру. «Да, и я еще имел наглость утверждать, что приказы шкипера Мурена экипажем не обсуждаются. Кажется, кто-то слишком расслабился. Что ж, будем лечить и лечиться, да». Отдав штурвал Вячеславу, наконец закончившему разбираться с отметками конвоя, и указав ему, на какой дистанции от преследуемых дирижаблей следует держаться, я покинул мостик и отправился на камбуз. Время есть, и есть время. Заодно и для экипажа сухпай соберу. Все равно готовить что-то основательное в преддверии шторма занятие глупое и нерациональное. Если, конечно, кок, не следует принципу «не поваляешь, не поешь». «Бывший цурлюфт-капитан Хохиммельфлотте». бывший командир линейного крейсера Эмден, бывший командующий второго штафеля Капперской эскадры Небесные Палаши Карл Дёнец был зол. Нет, в последние четыре года это было обычное состояние Герра Дёнеца, но сегодня градус его злости перевалил за точку кипения, и командир Бреслау... позорно сорвался на глазах у присутствовавших на мостике офицеров его рейдера. Такого он себе никогда не позволял. Ледяного Карла не вывел из себя преступный приказ командующего флота, когда-то отправившего его Эндон в самоубийственный рейд к лягушатникам. Как не заставил взбеситься суд чести, который судил его после того, как Денец пристрелил жирного Борова, из-за которого в том рейде экипаж потерял половину нижних чинов и фактически 90 процентов офицерского состава. Состава, который Карл лично пестовал и учил для пользы стране и ее флоту. Денец, не моргнув глазом, пережил увольнение без пенсии и выслуги, лишение наград и чинов, пережил и вновь поднялся, уже как капер и командир штафеля рейдеров, в составе сильной эскадры, организация которой тоже стала его личной заслугой. Да, он больше не служил рейху, а исполнял прихоти магнатов, но его дела шли на пользу Германии, в этом Дёнец был уверен, и потому по-прежнему держал свою злость в ежовых рукавицах. Впервые он почувствовал, что рискует сорваться, когда командующий эскадры взял заказ на работу в приграничном Венецком городе. «Гнилой заказ, но щедро оплачиваемый, и в перспективе должны присоединить этот город к рейху». Потому тогда Карл не стал противиться и вместе с насекомой частью эскадры участвовал в исполнении заказа. Убитые гражданские. Но они ведь еще не были подданными императора, а Денецу нужно было куда-то излить свою ярость. Так почему бы и не на них? Во второй раз... Он чуть не отпустил вожжи, когда узнал, что разбомбленный город, вместо того, чтобы принять власть рейха, оказался под управлением имперских магнатов, собственно, и заказавших проведенную каперами бойню. А потом эскадра стала нести потери. Удача отвернулась от небесных палашей. И это тоже заставляло суеверного Карла дённица прикладывать титанические усилия, чтобы удержать свой гнев в узде. Оса, шершень и шмель стали первыми в череде потерь. Штафель командующего эскадры сократился до двух боеспособных дирижаблей, а потом удар пришелся и по акулам самого Дёница. Новейший и самый мощный из его рейдеров — на которой Карл планировал в ближайшее время перенести свой флаг, вдруг пропал. Пропал во время ходовых испытаний новой машины. Счастье, что в тот момент на Акуле присутствовала лишь малая часть команды, но новый, с иголочки, рейдер этот факт вернуть не мог. Тогда от всепоглощающего пожара гнева Карла спасло лишь избрание его адмиралом поредевшей эскадры. Первый заказ под его командованием, и штафель насекомых лишается еще одного рейдера вместе с бывшим адмиралом эскадры. Пчела просто не вернулась в порт. Исчезла, пропала, растворилась в небе. Тут впору было задуматься о карме и воздаянии, и вновь Денец удержался на самом краю. А вот сейчас, глядя, как наглый малолетка на шустрой и весьма недешевой яхте во всеуслышание послав по матушке командира эскадры взмывает над конвоем и по восходящей, идеально выписанной дуге исчезает в облаках, ледяной Карл вдруг почувствовал, что вся его выдержка, выпестованная годами службы, закаленная ударами бед и невзгод, испаряется словно роса под летним солнцем, а сердце и разум затапливает клокочущее, требующее выхода горячее, как магма, ярость. Это было дико. Совершенно необъяснимо и непонятно. Как? Как этому паникующему молокососу, испугавшемуся обычного в этих местах шторма, удалось пробить броню, спасавшую разум, а порой и саму жизнь, бывшего цурлюфт-капитана — в куда более захватывающих ситуациях. Но факт есть факт. Карл смотрел на постепенно исчезающий в облаках дирижабль и все глубже погружался в слепую ярость, алой пеленой застевшую глаза и заставлявшую все быстрее стучать сердце. Рот командующего искривился, лицо побагровело и исказилось в дикой гримасе. Он уже был готов дать приказ догнать и уничтожить мелкого уродца, но вместо этого захрипел и, схватившись за голову, рухнул под ноги рулевому. Ледяной Карл Дённец уже не видел, как подскочивший к нему первый помощник, совмещавший эту должность с работой судового врача, попытался расстегнуть жесткий воротник Кителя капитана, но заглянув в его мутнеющие глаза, Неожиданно опустил руки и, поднявшись на ноги, покачал головой. «Апоплексический удар, господа!» «Сожалею, но мы лишились нашего адмирала», — произнес он, и, окинув взглядом ошарашенно взирающих на него людей, сухо договорил. «Как старший офицер я принимаю командование на себя. Оповестите эскадру о произошедшем и верните Штральзунд в строй. Нечего ему гоняться за этим малолеткой». Разберемся с ним в Гренландии, когда, точнее, если он туда доберется. А последним сообщите открытым ключом.